Глава 9. Змея. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Находиться с двумя трупами в коридоре не входило в мои планы. Еще раз кинула взгляд на Адериду. Мне было жаль ее. Полагаю, пару минут назад она спасла мне жизнь. Причин этого поступка я не поняла. Ей столько лет не было до нас дела. Почему она решила измениться сейчас? Из-за нашего разговора? Думаю, я этого уже никогда не узнаю. Вокруг меня все еще вились различные тонкие нити. Откуда они исходили и куда шли, непонятно. Магия все еще оставалась для меня загадкой. Но я точно могла как-то влиять на людей. Мой взгляд упал на Хану. И ей не терпелось выйти отсюда и она нервно ходила по коридору туда-сюда. Пришлось заставить ее немного подождать, так как надо переварить случившееся. Если что-то пойдет не так, то я, скорее всего, не смогу ничем помочь сестре. Моя магия была слишком слабой. Ханна перестала ходить из угла в угол и решила рассмотреть свой гримуар. Я положила руку на грудь, но ничего не произошло. «Как ты это сделала?» Тихо спросила я. «Сделала что?» Не поняла она меня. «Вытащила гримуар», уточнила я. Ханна задумалась, а потом пожала плечами. «Это само собой получилось», ответила она. «Меня такой расклад не устроил. Я попыталась сосредоточиться, но снова ничего не вышло». Что я делаю не так? Может, не все могут его вытащить? Это так странно? Отвлекла меня Хан. Что именно? Сразу насторожилась я. Здесь что-то появилось. Она указала на страницы гримуара. Я подошла к ней ближе и увидела на страницах линии и круги. Это похоже на то, что я сделала. Взяла энергию с одного места. Ханна указала на линию и провела пальцем по ней через круги. И перевела в другую. Действительно, стоило бы обдумать все получше. Но сейчас совсем не до того. Наши шансы даже с магией не так уж велики. Интересно, Ханна сможет повторить то, что сделала? Да и смогу ли я? «Мэдди, смотри!» Снова окликнула меня Ханна. Она приложила руку к странице с каракулями, которая от этого засветилась. Около нее начали вспыхивать маленькие огоньки. «Я не вливаю магию, но оно уже откликается!» С диким восторгом сказала она. Мне в голову пришла идея. Я подошла ближе к ней и положила руку на ее. Искры сразу пропали. «Значит, использовать страницы может только владелец гримуара?» Как много непонятного. Я снова приложила руку к груди. Ничего не происходило. «Может, он тебе не нужен?» Спросила Хану. «Ты о чем? Если бы был не нужен, то я бы не пыталась его вытащить». Пробурчала я. «Я о том, что не так уж нужен», задумчиво высказалась Хану. Теперь задумалась я. В чем-то она была права. А Дерида и Ханна вытащили его, когда собирались колдовать. Я сосредоточилась и попыталась призвать свою магию. Нити вокруг натянулись. Моя рука на груди нащупала что-то твердое. Через секунду гримуар уже оказался у меня в руках. Он был куда темнее, чем у Ханны, но размер и толщина совпадали. Я открыла его, и заметила страницу с похожими кругами. Больше там ничего не было. Это то заклинание, которое я недавно использовала? Скоро мне предстояло это выяснить. Одна из нитей затряслась. Сюда кто-то шел. Я напряженно повернулась лицом к проходу. Хана заметила мое движение и тоже насторожилась. Услышав звуки в коридоре, сразу напряглась. Каждый шаг надзирателя отдавался натяжением в пространстве. «Чего?» — воскликнул он, когда увидел происходящее. Но я не дала ему подумать лучше. Как только положила руку на страницу гримуара, нити застыли, а надзиратель замер. Узнала в нем Лори. Он посмотрел на меня с диким ужасом в глазах. От неожиданности чуть не убрала руку со страницы. Магия поддалась настолько быстро и охотно, что это даже меня испугало. «Вот это да!» — восхищенно произнесла Хана. «Так, ладно». Я его остановила. Напряженно сказала я больше самой себе, чем Ханни. «Ты можешь заставить его делать что-нибудь?» — спросила она. «Знать бы как». Я нервно хихикнула. Лори смотрел на меня, а я на него. Я ужасно боялась убрать руку с гримуара. Вдруг заклинание отменится. Что теперь делать-то вообще? Попробуй его попросить. Ханна пожала плечами. «Повернись», — неловко произнесла я. Ожидаемо ничего не произошло. Ханна задумалась. Мое внимание вновь привлекли нити. «Может, надо что-то с ними сделать?» Я попыталась перехватить гримуар так, чтобы освободить руку, но ничего не вышло. «Ханна, можешь попробовать потрогать нити?» — попросила я. «Какие нити?» — Огляделась она. Я удивленно на нее уставилась. «Они здесь повсюду. Ты их не видишь?» Ханна отрицательно покачала головой. Я вздохнула. «Значит, придется оторвать руку от страницы». Осторожно сместила ее к обложке. Лори все так же продолжал смирно стоять. Я резко оторвала руку и приготовилась вернуть ее обратно. Но ничего не случилось. Заклинание продолжало действовать. Интересно, сколько так я смогу его удерживать? Заметила, что у меня снова начинает болеть голова. Нити на ощупь оказались мягкими и упругими заметила, что некоторые из них прикреплялись к Лори, осторожно провела по ним пальцами. Надзиратель никак не отреагировал. Я сжала их в кулак и чуть не упала от нахлынувших воспоминаний Лори, потому что в голове пронесся его день всего за пару секунд. Он встал, умылся, оделся, позавтракал с другими надзирателями, обход, отвел одну из ведьм в ту комнату и... Крики, запах горелых тел, мольбы. Я резко отпустила нити. Хана помогла мне устоять на ногах. Голова начала пульсировать от боли. Нам надо что-то предпринять. Кажется, ты так долго не сможешь. Хана кивнула в сторону Лори. До того, как я ответила, она приложила ладонь к своему гримуару. И надзиратель загорелся. Он так и не издал ни звука. а потом тело с тихим звуком упало на пол. Предлагаю изменения. Я атакую, а ты поддерживаешь. Давай просто все здесь очистим. Серьезно произнесла Хана. После увиденного воспоминания Хлори, во мне исчезло все чувство сострадания к надзирателям, хотя его и раньше было немного. Пора им ответить за то, что они делали все это время. «Полагаю, с гримуарами и внезапностью у нас были шансы, но медлить нельзя», — я кивнула в ответ на слова Ханы.